Явился подручной картины, велел передать для них у хозяйки новости. Ладно, кивнул Радин. Сейчас спустимся, заодно и перекусить не помешает. В зале все было по-прежнему, разве что людей за столами стало меньше. Картина сообщила, а вас Крипте уже сказали. Он ответил явится попозже. Он очень хочет встретиться, есть интерес, но сейчас совет у них в храме важный. Потом у него какие-то дела, которые невозможно отложить. Так и велел передать. В общем, надеяться, что вы его дождетесь. Очень сильно надеяться». Разин кивнул и спросил, как насчет пожрать. Хозяйка указала на столик в углу. «Туда садитесь, сейчас подадут. Крипте тот стол нравится, там темно, никто не пялится, и к кухонным дверям близко, а через кухню можно уйти, если что». Потянулось ожидание. Готовили в крещатике отменно, но потом, когда перекусили, стало скучно. Альбиностое дело ловил на себе заинтересованный взгляд картины. Ему было немного не по себе. Странная баба. За соседним столом присели двое постояльцев с кувшином пива и кружками. Из разговора стало ясно, что один местный киевский, а другой его компаньон по торговой части. Разин угрюмо молчал. И альбинос стал прислушиваться к их разговору. «Откуда в Киеве некроз?» – допытывался гость. «Сколько бываю у вас, никогда не случалось же! Монахи говорят, за грехи нам, чтоб молились и ждали Избавителя!» «Какого такого Избавителя?» «А пес его знает, какого!» Покончив с пивом, соседи стали сговариваться насчет завтрашнего дня. «Пойду я», – решил местный, – «не то стемнеет вовсе». «Темноты боишься?» Киевлянин шутку не поддержал. Ни кросс по ночам из-под земли вперед, да в разных местах. Ни ровен час, не заметишь в темноте и пропал. Так что пойду, пока дорогу видать. У нас нынче по темному народ из домов не выходит. Тяжкие времена настают. Ох, тяжкие! Далеко за полночь, когда за столами осталось с полдюжины постояльцев, в зал валились пятеро. Их вид никак не подходил к чистенькой гостинице, перемазанные, облепленные клочьями паутины в изодранной одежде. К тому же у одного рыжего лицо было разбито, совсем недавно ему крепко досталось. Двое были в черных полурясах, и тот, что шагал сзади, рослый, крепкий с виду, держал наготове карабин. Еще один был коренастым и смуглым, на лице темные очки». Голова его обмотана какими-то тряпками. Разин отвел взгляд и бросил альбу. «Крепкий парень. Может, наконец, новости от крипты?» Странная компания, ни на кого не глядя, проследовала через зал к стойке, пошепталась с картиной, она дала ключ, и четверо в сопровождении рослого монаха побрели к лестнице. Щуплый, у которого был монокль в глазу, задержался. Обменялся с хозяйкой пару фраз и тоже поспешил наверх. Картина поманила Альбиноса. Тот неохотно подошел. Крипто здесь. Сейчас устроит гостей в номер и спустится. Я вас ему покажу». Альбинос передал новости Разину. Зал уже почти опустел. Люди расходились. Вот музыканты покинули подиум и гуськом направились на кухню. Вскоре монахи спустились. Картина кивком указала на столик. Разин перехватил взгляд рослого монаха, которого принял за Крипту и жестом пригласил за свободный стол. Хлопнула входная дверь, вошел еще один монах, огляделся и направился к стойке. «Брат Крипта!» окликнул тот, что явился последним. «Не шуми! Что узнали?» К удивлению Разина Криптой оказался тощий очкарик. Он, недовольно морщась, уставился на монаха, назвавшего его по имени. Говори быстро. Проследили до Днепра. Самоходу вели на левый берег, конвой, десять братьев из тех, что Зиновию подчинены. Через русло мы не совались, они бы заметили. Брат Хартей остался ждать, когда конвойные возвратятся. Увидит. Добро, возвращайся к нему. Если что, доложите мне. Я буду здесь, в Крещатике. Отпустив посыльного, Крипта сел напротив Разина. Сопровождавший его Крепыш разместился за соседним столом, поставив карабин между ног. Ему не следовало присутствовать при беседе. «Итак», — произнес Крипта и, сняв монокль, принялся протирать стекло. Он не знал, с чего начать. «Итак, вы из Мехокорпа. Егор Разин». «Вот как», — Крипто близоруко сощурился, — «Сам Разин? Я слышал о ваших заслугах. Скажу откровенно, чтобы не было между нами неясностей. Я бы не хотел этой встречи, я бы не хотел, чтобы она была тайной, но обстоятельства вынуждают». «Не будем крутить», — предложил Егор. «Мне тоже многое не нравится, но вполне возможно, что наши интересы совпадут. Так что перейдем сразу к делу. Меня интересует человек по имени Губерт». «Что о нем знаешь?» Крипто, убрав монокль в карман, задумчиво пожевал губами. «Кое-что могу рассказать, правда, немного. Отец Зиновий, наш староста, с недавних пор во дворе протяжно взвыл человек-собака. Вой звучал жутко, тоскливо, будто предвестие смерти. Вверху громко затопали, Крипто вскинул голову. Рослый монах поднялся из за стола с ружьем в руках». Разин положил ладонь на рукоять обреза подмышкой. По лестнице сбежал рыжий парень с разбитым опухшим лицом. Позади него грохотали по ступеням подошвы. Рыжий заорал крыпта Берегись! Нас выследили!» Во дворе грохнул выстрел. Вой оборвался. И тут же обе двери, ведущие на улицу и та, что во двор, с треском распахнулись. В зал бросились вооруженные люди в желтых тогах. В оконных рамах зазвенело битое стекло.